После разговора с Васой, хоть я и не стал ему полностью доверять, разговаривать с ним стал более откровенно. Да и он пока не спрашивал меня ни о чем, но сам с удовольствием отвечал на мои вопросы. Тем временем караван спокойно двигался своим путем. Никаких проблем не возникало. Или нас оставили в покое, или потеряли. Мы двигались по местности, похожей на ту же, что и до таверны. Все те же рощицы, иногда попадались озера, в которых мы купались. Лана, как всегда... Бегала от одного гнома к другому, общалась со всеми. И меня не забывала. Иногда от ее постоянных вопросов у меня начинала болеть голова. Балаболкой она оказалась еще той. И все допытывалось у меня. Кто была та эльфийка на моей сумке? И куда она делась? Никакие придуманные мною ответы ее не устраивали. И она логически опровергала их. Ее аргументы несказанно меня забавляли. Неожиданно для себя я заметил, что отношусь к ней как к своей сестренке, Да и она... Похоже, успокоилась и больше не провоцировала меня, как при нашей первой беседе. Как-то я спросил у васы, можно ли определить, что человек или гном является магом. Тут есть несколько способов. Он, как обычно, обстоятельно начал просвещать меня. Во-первых, по насыщенности ауры. Но это не очень точный метод. Бывает, что и у не мага аура достаточно сильно светится. При желании маг может приглушить сияние своей ауры, а некоторые, особо сильные, могут Могут даже прятать ее. Хм, особо сильная? А я-то думал, что это как раз самое легкая. Это вот так, что ли? Я привычным усилием заблокировал свою ауру. Васа, прищурившись, посмотрел на меня и удивленно покачал головой. Да. иногда ты меня просто поражаешь, Ник. Не знать простейших вещей и в то же время магичить на уровне опытных магов. Ты только смотри, не злоупотребляй этим. Блокировать надолго нельзя. Время зависит от силы мага. Иначе можно получить необратимые изменения организма и даже умереть. Хм, убегая от эльфов, я несколько дней держал ауру заблокированной и без особых последствий. Васа только покачал головой. «А что ты делал у эльфов?» – закономерно спросил он. А я прикусил язык, да поздно. Проговорился таки. Ну да ладно, в последнее время я перестал особо скрытничать с ним. Ладно, не буду говорить, как я туда попал. Но прожил я у них в каком-то закрытом месте несколько месяцев. Ну а потом эльфы меня вычислили, и мне пришлось валить оттуда. Тогда я научился прятать ауру. Это же мне помогло и обмануть их. «Да уж», — пробормотал Васа. «А что за закрытое место такое?» «Не знаю. Я пожал плечами. Везде красиво оформленные полянки, бассейны, цветники. За все время я не видел там никого». «Если я правильно тебя понял, то это был священный лес эльфов. Какой же ты еще молодой, ввязываешься в сомнительные дела. Да, к эльфам и в обычный-то лес не проберешься. Поймают, а уж в священный лес. Думаю, у тебя большие проблемы. Я удивился. Честно говоря, за всеми этими событиями я как-то уже стал подзабывать произошедшее у эльфов. А что так? Сначала скажи, ты никого из них не убил? Хмурясь спросил Васа. А, вы об оружии эльфов? Васа кивнул. «Нет». Засмеялся я. «Просто усыпил погоню и забрал у них одежду и оружие. Хотел бы я посмотреть на их лица после этого». Вас ухмыльнулся. «Так ты еще и усыплять можешь?» «Занятно. Зная эльфов, могу с уверенностью предположить, что они посчитали твой поступок серьезнейшим оскорблением и будут искать тебя». «Да». Он чуть помолчал. «А откуда у тебя меч с клеймом правящего дома эльфов?» «Не знаю». Там была какая-то девчонка, вот у нее и был этот меч. Что? Васа аж привстал. Как она выглядела? И чего он пенится? Хм, показать ему ее на видео? Нет, пока рановато. Ладно, сделаем одну штуку, которую я придумал, чтобы при необходимости производить эффект на окружающих. А умник отработал технологию для быстрого исполнения. У вас есть что-нибудь вроде бумаги или пергамента? Нарисовать хочешь? Как на памятнике для Тиши? Я кивнул. В последнее время, осознав, что в лице Васы я нашел, если не друга, то гнома, который на моей стороне, мне хотелось делиться с ним информацией, рассказывать о себе, выслушивать его советы. Но сразу все рассказать не получается. Что-то удерживает меня. Наверное, все никак не могу поверить, что Васа вот так вот просто согласился прикрыть меня. «Ну-ка, ну-ка, интересно». Васа подтянул к себе свою дорожную сумку и стал в ней рыться. «Так, где тут у меня...» Тихо бормотал он, что-то перекладывая, и, наконец, достал книгу. Взяв ее в руки, я понял, что это скорее личная тетрадь или дневник. Листы тетради хоть и не того качества, к которому я привык, но вполне ничего. Я быстро пролистал ее и, найдя чистый лист, сказал «Смотрите». Одновременно с этим вызвал в компе фотографию той эльфики. Я ее давно подготовил, чтобы иногда любоваться. Дал команду умнику и медленно провел ладонью по бумаге. трах тебе дох тебе дох Негромко проговорил я. Из-под моей руки, как по волшебству, проступила качественная копия фотографии эльфики. У и глаза полезли на лоб, а я, довольный как объевшийся сметанный кот, любовался его реакцией. Как же приятно удивлять людей. Ну или гномов. «Да что же это такое?» – возмутился Васа. «Ты же элементарнейших вещей в магии не знаешь, а творишь такие дела, что впору удавиться от зависти». Махнув рукой, он уткнулся в фотографию, оценивая качество картинки и покачивая головой. И только через некоторое время он осознал, кто изображен на фотке. Ну что ж. Наконец огорченно проговорил Васа. Тебе повезло встретиться с любимой дочерью короля эльфов. Думаю, о том, что эльфы не будут тебя искать, можешь смело забыть. А в столице у них, несомненно, есть шпионы. Так что тебя, может, и не быстро, но все-таки найдут. Все мое радостное настроение мигом улетучилось. И что же делать? Не знаю, буду думать. В молчании прошло несколько минут. Васа задумчиво гладил фотографию эльфийки и смотрел куда-то вдаль. Мне тоже было о чем подумать. Наконец, мне надоело его молчание, и я напомнил Васа. А каковы другие способы определения мага? Васа очнулся от тяжелых раздумий. Другие. Да. Так вот. Второй способ определить мага – по звучанию ауры. Но это только на близком расстоянии, практически нос к носу. Этот звон... Подделать нельзя. Ну и третий способ, самый распространенный и удобный. Активное сканирование ауры. Выбрасываешь магический щуп и по ответной реакции определяешь, маг перед тобой или нет. Использование всех трех способностей дает общее представление о человеке или гноме. Я называю это запахом магии. Для упрощения. А разве подделать ответную реакцию при сканировании нельзя? Поинтересовался я. Можно? Хмыкнул Васа. Но тут есть много нюансов. Если полностью заблокируешь ответ, твой противник поймет, что ты маг. Если притушишь ауру и подделаешь ответ при сканировании, это хорошо. Но тут сложно подобрать правильный баланс. По этой разнице можно определить, что ты маг, который не хочет себя показывать. Но сложно определить спрятанную силу. В общем, чем опытнее маг, тем более качественно он может прятаться. Тут есть еще одна сложность. Маги бывают разные. Некоторые могут просчитать тебя, например, увидев, что ты слабее его, и нанести магический удар, чтобы не лез. Иногда это приводит к смертельному исходу. Понятненько. А через ауру можно воздействовать на человека. Я не забывал тот случай, когда ко мне через ауру кто-то пытался пролезть. Я-то знаю ответ, но мне нужно объяснение Васы. Разумеется. Поэтому опытные маги постоянно держат внешнюю защиту. В принципе, она не настолько энергоемка, и именно поэтому я и говорил, что активное сканирование самый распространенный способ. Обычно маги не прячут того факта, что они маги. Любой из них имеет свою защиту, повешенную на ауру. Иначе надо будет или снимать защиту, или ослаблять ее, чтобы была незаметна. А это угроза получения внезапного магического удара. И опять же, чем опытнее маг, тем он сильнее. Вот по наличию этой защиты. ты можешь сканированием определить, маг перед тобой или нет. А если я заблокирую ауру, на меня можно будет воздействовать? Нет. Покачал головой Васа. Но тут есть другие способы. Однако через ауру самый простой и распространенный. Но ее надолго прятать нельзя. К тому же это отрезает связь с магическими источниками, и ты не сможешь черпать энергию извне. Из-за этого маги предпочитают просто усиливать свою защиту. «А как я выгляжу при сканировании?» Васа печально улыбнулся. «Не знаю. Ауру твою я вижу. Если провести аналогию, то ее интенсивность на уровне начинающего ученика мага. Но просканировать ее я не могу. Понимаешь, в том бою я практически полностью потратил свою магическую энергию. Да еще и Тиру при лечении пытался помочь. И перешел тот рубеж, который позволяет быстро восстановиться». Теперь мне придется очень долго копить энергию. При сильном истощении у мага блокируется механизм подпитки. Не совсем, конечно, а как бы расслабляется или заболевает. Можно, конечно, забрать энергию другого мага, если он захочет поделиться. Но такой альтруизм редко встречается. Да, а ведь Васу реально напрягает такое положение вещей. Пожалуй, надо попробовать его зарядить, как Лану. Мне это только на пользу пойдет. И почему он сам не попросит? Ведь он должен помнить, что произошло с Ланой. Неужели настолько уверен, что я откажу? А ведь действительно. Если вспомнить, что для мага лишение энергии порою смерти подобно. Ладно, попробуем. А вот говорить не будем. Интересно, как он отреагирует. В течение пары дней я передавал ему энергию маленькими дозами. И что интересно, Васа этого не заметил. По крайней мере сразу. Однако этот разговор я затеял не просто так. Мне пришла в голову мысль, что совсем не помешало бы прикрутить к своей ауре, Что-то вроде фаервола. Наверное, это сродни магической защите, о которой говорил Васа. Но о защите мы поговорим, когда он полностью установится, чтобы отработать этот момент на практике. В отличие от принципов магических защит, описанных Васой, я пока решил ограничиться простым механизмом. По умолчанию, моя аура не должна быть закрыта. Однако любая попытка ее сканирования должна сопровождаться сообщением об этом, чтобы я мог принять решение, блокировать ауру или нет. Если сканирование или магическое воздействие на ауру ведется долго, например, больше 10 секунд, то она должна автоматически блокироваться, чтобы прекратить это воздействие. Этим я и занялся на третьи сутки путешествия. Мы с умником потратили на это почти весь день. Самое сложное было добиться автоматической блокировки ауры. В конце концов, умнику удалось это сделать, стимулируя определенный участок мозга, который, как он определил, активировался мною при принудительной блокировке. Затем... Я потребовал, чтобы интерфейс работы с Firewall был выделен на комп. Мне ведь нужно быстрое реагирование на возможное воздействие извне, а лучше мгновенное. Таким образом, получилось интересное магокомпьютерное устройство. Умник в фоновом режиме следит за аурой, не акцентируя на этом своего внимания. Сигнал передает на комп, который я соответственно настроил. Комп определяет возможное внедрение, умник сумел имитировать его, чтобы бодикомп научился понимать. Я туда на вход прикрутил нейросетку. Дальше просто. Комп выдает мне аудиовизуальный сигнал. Я мысленным усилием даю команду на блокировку, которая идет в виртуальное пространство умника, в бодикомпе. И он уже мгновенно реагирует, блокируя ауру. Полюбовавшись на получившееся устройство, я загрустил. Фигня получается. Слишком наворочено. А как известно, чем проще механизм, тем надежнее. И нафига я делал блокировку ауры через команду бодикомпа, если сам спокойно могу ее ставить? Ну, просто интересно было проверить такой механизм. Ладно, Умик, поиграли и хватит. Короче, отслеживай все, как сейчас отрабатывали. Но попытки сканирования или внедрения контролируй сам. Если обнаружишь такие попытки, предупреждай меня. Если я почему-то не отвечаю, блокируй. В этом случае время до блокировки определяй сам. В зависимости от предполагаемой опасности. Кстати, можно параллельно звуковой сигнал пускать. А частоту сигнала в зависимости от опасности. Хорошо? Как скажете, шеф. Принял к сведению умник. Протестировав последний вариант схемы, я остался доволен. Еще я напряг умника визуально через бодиком, показывать направление, откуда идет скан или воздействие. Достаточно сложно было придумать, как это организовать. Не хотелось привязывать умника к окружающему пространству через камеры компа. Ненадежно. А вдруг я выключу камеры или еще что? Но, к счастью, оказалось, что умник отлично ориентируется в пространственных координатах север-юг и запад-восток. поэтому он просто посылает в комп координаты, дальность и высоту точки, откуда ведется сканирование. А уж боди-комп, также привязанный к сторонам света, просто маркирует эту область пространства относительно текущей. Тестовая эмуляция и прогон не выявили недостатков. Однако надо будет еще протестировать вживую. Например, васу попросить. Несколько дней умник, когда я не отвлекал его, занимался перекодировкой и пригонкой в субноут, снятой с пленников информацией. Хорошо, что он прилично разбирается в строении мозгов и знает. как оттуда можно снять информацию и в каком виде. В конце концов, он добил это дело. Лежа вечером в своей телеге и слушая музыку, я запустил фактограф, программу, добывающую из информации факты и устанавливающую связь между ними. Получается некая вселенная, где звезды-факты, содержащие в себе текст, видео и звуки, связанные друг с другом ссылками. Затем программа разделяет их на галактики, взаимосвязанные между собой наборы фактов. По ходу дела все это индексируется. затем группировка внутри галактик и так далее. Ну и напоследок, по каждому набору данных составит краткую аннотацию из наиболее значимых фактов. Не знаю, сколько времени, компу понадобится на всю эту работу. Данных слишком много, но надеюсь, за пару дней справится. Зато потом по этой базе данных очень просто будет искать информацию и прослеживать все связи между различными ее объектами. Проконтролировав, что все идет как надо, я завалился спать. По расчетам сегодня предпоследний день путешествия. Завтра к вечеру должны показаться стены столицы гномов. А на меня и умника столько навалилось дел, что мы так и не успели дойти до анализа построенной мною модели местной магии. После того, как умник закончил с перекодировкой, я дал ему задание посмотреть модель. Однако сходу он в нее не врубился. Ведь сам-то он ее представляет в своих терминах и образах. А мою модель он просто не смог соотнести со своими знаниями. И попросил тайм-аут, чтобы разобраться в принципах построения таких моделей. Иногда похихикивая, А иногда, восхищаясь самой возможностью моделировать таким способом многие вещи, в том числе абстрактные, он занялся делом. А я снова задумался об умнике. Странно. Иногда он ведет себя как компьютер, а иногда как человек. Некоторые вещи он отрабатывает со скоростью компа, а с некоторыми, вроде вот этой модели и принципов работы некоторых алгоритмов, тормозит не по-детски. Что бы это могло значить? Так и не придя ни к какому выводу, я занялся чисткой принцессы. Сегодня же пришлось во второй раз менять систему прослушки. Меня заинтересовало, о чем Лан разговаривает с Васой, и я попросил умника подключиться к ним. И тут же вылез недостаток последнего варианта прослушки. Единственным приемлемым местом, куда умник мог прицепить свой щуп, оказалась сама телега, на которой сидел Васа. Однако она так вибрировала при езде, что ни о каком снятии голосовых вибраций не могло быть и речи. Я тут же забыл о Лане с Васой и погрузился в решение этой проблемы. Мне ведь нужна надежная система, на которую можно положиться. Вдруг от этого будет зависеть, если и не моя жизнь, то свобода. Итак, умник умеет удаленно снимать вибрации. Вариант с их снятием с поверхностей рядом с разговаривающими людьми имеет преимущество перед первым вариантом умника. Это бесспорно, но, как мы видим, метод не всегда срабатывает. Таким образом, решение сводится к нахождению таких объектов контроля, которые бы наверняка давали возможность анализировать их вибрации. Так-так... Кажется, начиная понимать, что происходит при разговоре. А при разговоре один собеседник гарантированно слышит другого. Так? Так. Даже если второй шепчет ему в ухо. Вот. Ключевое слово «ухо». А в ухе вибрирует, насколько я знаю, улитка слухового органа. Или не улитка. Неважно, как называется. Главное, объект найден. Так, умник, ответь центру. Не понял. Недоуменно отозвался умник. Хмыкнув, я привел ему свои выкладки. «Понятно», – после некоторого молчания произнес умник. «Можно попробовать?» «Стоп. Сначала скажи, как ты определяешь, куда целиться? Тебе ведь издалека нужно прицелиться к месту контакта», – озвучил я пришедшую мне мысль. «Это просто». Тут умник уже не тормозил, – ответил сразу. «Я ведь вижу не только человека, но и его информструктуру. И по ней уже определяю нужное место». «Ну ладно», – с сомнением произнес я. «Давай что ли проверим? Ну, хоть на тире». Вон он, с Ланой разговаривает. Если не получится, спишем на то, что он еще не совсем поправился. Так ты придешь к нам в гости? Через некоторое время услышал я голос Тира. Я познакомлю тебя с мамой. Она мне не простит, если не сможет лично отблагодарить мою спасительницу. Послышался звонкий смех Ланы. Это он что, клеится к ней? Ну, зараза, видно зря я тебя лечил. Стоп, это что еще за мысли такие? Какое мне дело до ухажеров этой несносной девчонки? Прям так и спасительницу. За своими мыслями я не сразу услышал ответ Ланы. «То ты не знаешь, что тебя вылечил Ник». «А что, Ник?» «Ну, вылечил». «Конечно, спасибо ему, я еще благодарю его». «Но ведь несколько дней за мной ухаживала именно ты». «А он что?» «Пришел, вылечил и все». «Не особо и напрягался, как мне рассказывали». «Ах ты!» Голос Ланы налился возмущением. «Так его, Лана, давай, вставь ему пистон». «Да ты, ты!» Она даже стала заикаться. «Ты хоть представляешь, сколько сил потребовалось, чтобы вытащить тебя? Ты же был почти труп. В твоем состоянии, я почти уверена, и лучший лекарь бы не помог. Я даже не знаю, как он умудрился это сделать, а ты неблагодарный». Лана соскочила из телеги и, сжимая от возмущения кулачки, решительно отправилась прочь. «Нет, что ни говорите, а этот ребенок просто чудо». Правда, слова насчет лучшего лекаря несколько меня удивили, но я не придал им особого значения. Улыбаясь, я похлопал по шее принцессу и протянул ей заранее приготовленный сладкий овощ, напоминающий морковку, но по вкусу несколько отличающийся. Естественно, она не отказалась. Мне захотелось как-то отблагодарить Лану. Вот только как это сделать? Слушай, умник, я вот что подумал. А ты можешь провести обратную операцию? Не снимать звук с улитки уха, а наоборот, генерировать его там, а? Прикольно может получиться. А сколько вариантов использования можно придумать? Я же прикрыл глаза. Представив открывшиеся возможности. Сейчас попробуем. Опять на тире? Нет. Но тут такой момент. Ты уверен, что можешь подбирать правильную мощность сигнала? Мы ведь не хотим, чтобы человек оглох. Кстати, а это при необходимости тоже можно использовать. Кого-нибудь на время лишить слуха или даже контузию организовать. Хм, ладно, об этом подумаю позже. Давай все-таки на мне попробуем. Предложил я умнику. Если что, надеюсь, регенерируюсь. Некоторое время ничего не происходило. И вдруг? «Центр-центр, я на связи!» Я чертыхнулся и весь запомнил шутку. «Тише!» Я поковырял пальцем в ухе. «Раза в два тише!» «Ага, вот так нормально!» Звучание получилось просто классным. Правда, только в одном ухе. Такое ощущение, что кто-то говорит справа от тебя. «А если в оба ухо? «А то как-то неудобно!» «Вот так?» «Ага, замечательно получилось!» «Так, я потер руки, предвкушая, как сейчас поиграюсь!» «Так, а где Лана?» «Умник, ты видишь Лану?» «Нет?» «Вот еще проблема. Как найти и подключиться к человеку, которого не видно?» «Что-то постоянное решение одного вопроса вытаскивает за собой новые. Я огляделся по сторонам». «Так, похоже, скоро будем останавливаться на ночевку. Но еще есть время спокойно подумать. Слушай, а на каком расстоянии ты можешь видеть информструктуры?» «Прямо видеть не могу». Но если протянуть свой энергетический щуп в примерно нужном направлении, то, нащупав информструктуру, смогу определить, тот человек или нет. Я ведь в таверне так делал, когда подключался к гномам. Ага. То есть через стены это тоже можешь проделывать, так? Ну да. Но все равно, если есть препятствия, это сложнее. Да и дальность уменьшается. И на каком расстоянии можешь сканировать? Ну, точно не знаю. Если нет препятствий, наверное, на километр. Может больше. Ага. Задумчиво сказал я. Я так понимаю, что информструктура каждого человека уникальна. Разумеется. Например, я могу определить по структуре, что это за объект, не видя его. А по некоторым ее характеристикам, если раньше встречал, то идентифицировать. Вот и хорошо. Я мысленно потер руки. Уверен, что ты уже можешь идентифицировать всех гномов в караване по информструктуре. Так? Ага. Теперь сделай вот что. Будем делать из тебя радар. Радар? А это как? А очень просто. Сканирую своим щупом пространство по окружности. Могу нарисовать даже диаграмму, чтобы тебе понятней было. Я быстренько нарисовал диаграмму с необходимыми параметрами сканирования. А дальше уже. По местами отработанной технологии стыковки умника с компом. Сделал следующее. Чтобы долго не морочиться, если уж заговорили насчет радара, я создал на бодикампе программку, рисующую стороны света. В центре которой я и концентрические окружности, показывающие расстояние от меня. По команде умник производит сканирование. и на диаграмме отображаются все известные объекты и расстояние от меня. Дальше я сделал функцию выбора человека на радаре и возможность подключиться к нему для прослушки или передачи голоса. Для объектов, отсутствующих в базе, показывается только их тип. Человек, слон, динозавр, дерево. Но это я так. Уж больно прикольной получилась система. Для теста я сделал поиск той же Ланы и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Судя по радару, она находилась прямо за мной. Обернувшись, наткнулся на ее задумчивый взгляд. Ну что ж, по крайней мере система работает. Караван двигался медленно, и Лана без особого напряга успевала передвигаться вдоль него туда и обратно. Поэтому ее можно было встретить то в конце каравана, то в начале, а иногда она отбегала в сторону очередной рощи и что-то там собирала. Сейчас гномы постоянно выставляли разведчиков на некотором расстоянии от каравана, с флангов и в авангарде, которые периодически менялись. Я, к сожалению, не был представлен к этому делу, так как по сравнению с гномами Плохо еще держался в седле. Хотя уже и не тянет свалиться с принцессы. «Ты чего подкрадываешься?» Буркнул я. Лана фыркнула. «Больно надо подкрадываться. Хожу, где хочу. Я не виновата, что некоторые такие невнимательные». «Думаю, вниманием ты не обделена», сказал я, кивнув в сторону Тира. «Какого черта я вообще с ней пикируюсь?» Лана пристально посмотрела на меня и ничего не ответила. «Ладно, ты просто так или чего-то хотела?» Девушка вздохнула. «Да, в общем-то, не просто так. Я хотела спросить, немного помолчав и отведя глаза, все-таки выдавила она из себя. «Ты к нам в гости будешь заезжать?» И отвернулась, как будто ей все равно, и она тут ни при чем. «Ну, приехали. Вот тебе и сестренка». Я спрыгнул с принцессы, привязал уздечку к телеге и пошел рядом с девушкой. «Не знаю, Лана». Помолчав, ответил я. «Я еще не определился, что буду делать в городе. Вот Васа предлагает мне стать его официальным учеником». «Так это же здорово!» Обрадовалась девушка. «У деда большой дом. Кроме него там никто не живет, а ученики могут жить с учителем». Хм, я пока не решил», — сказал я. «А почему вас оживет один?» Лана явно не научилась прятать свои эмоции. После моих слов на ее лице проступило некоторое разочарование. Дети давно выросли, у них свои дела. Деда обычно занят в своей гильдии магов. Как только определили, что у меня есть магический дар, отправили к нему на обучение. Лана замолчала. «А он тебе кто?» Дедушка? Наконец-то она улыбнулась. Это я так его называю. Вообще-то он мне продедушка. Хорошо выглядит, правда? Я кивнул. А сколько ему лет? Лана нахмурилась, что-то там считая. Наконец, пожала плечами. А я не знаю точно. Но очень много. Ладно, сам потом выясню. Просвети меня насчет официального статуса ученика. Попросил я ее. Что-то меня смущает постоянное повторение слова «официальный». Ну, задумалась Лана. Это значит... что за все, что ты натворишь, отвечает учитель. Если что-то серьезное, значит, учитель плохой. Ему могут даже запретить преподавать. К деду, правда, это не относится. Так, что еще? Почему не относится?» Вклинился я. «Почему, почему?» Недовольная тем, что я ее перебил, ответила Лана. «Да потому что дед был учителем очень многих из гильдии магов. Некоторые из них даже работают под началом архимага. Вот. Хм, а не простая птица у васа». А что же он с караваном ходит, как простой маг? Надеюсь, я не ошибся, что с караванами ходят маги не очень высокого полета. А ему скучно сидеть дома. Лана перекинула косу через плечо. Из учеников у него сейчас только я. Дортман, его друг, иногда вытаскивает деда, как он говорит, проветрится. Они давно друг друга знают. Ну, это мне известно. Не зря ведь я послушивал. Вот. А у меня магия немножко другая. Перепрыгнула Лана на другую тему. Я больше по целительству. Ну, она замялась. «Магия-то одна, просто кроме целительства у меня ничего не получается». И потупилась. Потом продолжила. «Дед ругается на меня. Говорит, что я ни на что не способна. Вот и берет меня с собой, для практики. Скоро я поеду в академию к людям, может там меня чему путному научат». Явно повторяя слова Васы, грустно произнесла Лана. «Ну, это он специально так говорит. Попытался и успокоить будущую врачиху. Все учителя ругают своих учеников. Это заставляет их вкалывать изо всех сил». «Правда?» Она подняла на меня свои глаза. «Вот старый хрыч Васа, Но нельзя же так доводить ребенка. Судя по ее взгляду, она действительно верит всему, что тот говорит. Еще сломает ее. Такой опытный учитель. А методы у него. А может, я чего-то не понимаю?» «Ну, конечно, правда». Тем не менее, уверенным голосом ответил я. «Мне захотелось ее обнять и погладить, как маленького котенка». «Ладно». С трудом отведя от ее зеленых глаз свой взгляд, продолжил я. Мы отвлеклись. Так что там насчет ответственности учителя? Ну, еще надо вносить имена учеников в специальную книгу гильдии. Я не знаю, зачем. Ну, тут-то понятно, зачем. Обычный учет. Плюс контроль, плюс возможное прогнозирование будущего использования магических рук. Вроде бы все. Ты бы лучше у деда спросил. Ну ладно, потом походу разберемся. Вот с регистрацией как-то неуютно. Но вроде бы ничего страшного. Тем более, можно с вас и на эту тему переговорить. К тому же надо придумать, лапшу какого сорта ему подать. Я ведь засветился перед ним. С одной стороны, как нулевый маг, с полным незнанием теории. Мои вопросы плюс кривое лечение, незнание точек приложения энергии и прочие проколы. А с другой стороны, как обладающий определенными магическими силами, достаточными, чтобы сжечь человека. Плюс фотка Тиши на щите. Вон как он отреагировал, когда на его глазах я сделал фотку Эльфики. Не удивлюсь, если подумает, что я владею каким-то новым направлением в магии. Да, где-то недалеко маячит пушистый северный зверек. Дальше мы просто болтали на разные темы. Потом Лана попыталась вызнать у меня подробности случившегося в таверне. Оказалось, что той ночью, когда началась буча, Васа ее никуда не пустил. Запер в комнате. И потом ничего не говорил. Но Лана путем хитрых расспросов остальных гномов и с помощью своей достоучести примерно составила для себя картину произошедшего. Единственное, что ее смущало, это мои отношения с тишью. Тут никто особо не распространялся. Однако она смогла сопоставить факты и некоторые обмолвки. И теперь с помощью вопросов, вроде бы не относящихся к делу, пыталась меня расколоть. Я не желал говорить об этом, но и обижать Лану не хотел. Пришлось включить мозги на всю катушку, чтобы гладко съезжать с этой темы. Слава богу, вскоре ее позвал Васа, и Лана, напоследок бросив на меня рассерженный взгляд, ведь все прекрасно поняла, зараза, убежала. А я мысленно, стерев под солба, отвлекся на сигнал от боди-компа. Обработка данных, снятых с пленников, наконец завершилась. И то дело. А то я уже стал сомневаться в достижимости этой цели. Ладно, что у нас тут получается? Кайф. Нет, если подумать, исключительно интересно получается со снятием информации из мозга. Глобальным использованием этой технологии было бы создание банков данных, в которые люди могли бы скидывать свою память. И, допустим, через много-много лет Какой-нибудь исследователь или историк сможет находить реальные факты о прошлом. Или вычислять исторические цепочки событий к какому-то результату. Или организовать типа библиотеки знаний и накопленного опыта. Ага. А еще можно использовать для не совсем легальных целей. Нет. Вряд ли люди на такое пойдут. Никто не захочет делиться личными воспоминаниями и переживаниями. Разве что только для частного использования. И с ручной чисткой, и прореживанием данных. Ладно. Ну их нафиг такие мысли. Сейчас меня в первую очередь интересует, какая информация есть по мерку инвази. Так, интересно. Инфа в отношении мерка найдена только у одного человека. Судя по нему, это тот, кому ли он отрубил руки. Так, задание простое. Найти и уничтожить. А имя этого он услышал от своего командира по кличке Тень. А Тень у нас кто? Ага, это тот, что пульнул в меня магией. Жаль, что мертв. У него было бы больше информации. А что тут по этой связи идет? Кусочек видео. Ну что ж, посмотрим. Я включил воспроизведение файла, к которому вел линк, и привычно смотря одним глазом на дорогу, чтобы не споткнуться, с интересом стал смотреть кино. Качество, надо сказать, не очень. Изображение постоянно скачет, очевидно, подчиняясь направлению взгляда. А в стороне от объекта, на который направлен взгляд, несколько расплывается. Я даже почувствовал некоторый дискомфорт в глазах. Вот интересно. Ведь когда человек смотрит на что-то и скачет взглядом, мозг как-то отрабатывает это. И картинка получается цельная, плавная. Почему же в памяти хранится именно такой вид? Или это умник так перевел данные? В кадре какая-то забегаловка, судя по приличному количеству людей, выпивающих и закусывающих. Напротив меня, вернее подопечного, сидел тот самый маг, который пулял в меня магией. Рядом с ним отобразилась краткая информация, найденная по базе данных. Там-то и указано, что этот маг по кличке Тень, командир одной из команд, тройки, по устранению заказанных людей, гномов и прочих, в том числе магов, умеет хорошо отводить глаза, даже магам, за что и получил свою кличку. Молодец, Комп, хорошие алгоритмики по анализу информации я подобрал. Единственные, кого они еще не убивали, драконы. Наверное, просто заказов на них не поступало. Комп продолжал отображать информацию. Разговор произошел, если так прикинуть, в то время, когда караван гномов только покинул город. «Ты снова опоздал, Илан!» – недовольно говорил командир. «Еще одно опоздание, и можешь искать себе другую работу». «Да ладно тебе, тень!» – ничуть не испугавшись, ответил Илан. «Где ты еще найдешь такого отличного взломщика защитных амулетов, как я?» «Уж найду, не беспокойся». Тут оба отвлеклись на официантку, принесшую им кружки с каким-то пойлом. «Ладно», – вытерев губы рукавом, прервал паузу Илан. «Что на этот раз?» Тень недовольно зыркнул на него, но тем не менее ответил. «Заказ несложный, по крайней мере для тебя. На медник гномом гномам отправился один человек. Вот его и надо перехватить и отработать. Зовут его Меркенвази. Может, слышал?» «Все как всегда», — пробормотал Илан, отрицательно помотав головой. Не я понадобился потому, что этот тип обвешан защитными амулетами? И чего вы, боевые маги, не умеете справляться с амулетами?» Тень усмехнулся. Что, Илан, на похвалу нарываешься? Сам же знаешь, что быстро мы можем только ломать защиту. А тут ее надо тихо, мирно снять. На это способны только такие, как ты. К тому же, я там буду занят. Известно, что с ними едет крутой гноми-маг. А по своим каналам я выяснил, что это Васса и Хвасандир. Слышал о таком? Илан присвистнул. Теперь понятно, чем ты будешь занят. «Не боишься схлестнуться с ним?» Командир пожал плечами. «Посмотрим. К тому же главный. Фи, как стандартно!» – подумал я. Разузнал, что кроме нас посылают еще кого-то. Видно, сильно кому-то насолил этот мерк. Так что, глядишь, и без нас справятся. А деньги, сам понимаешь, никто возвращать не собирается. Единственное, что напрягает, это почему заказчик не сказал нам, что маг, сопровождающий караван, Именно Васа и Хвасандир. Ладно, готовься, завтра выезжаем. Мне еще надо проработать маршрут. На этом кино закончилось. Интересно получается? Нет, здесь все понятно. Интересно, откуда эти работники меча и топора знают Васу. Но по крайней мере что-то узнать мы можем. От просмотренного видео ведет ссылка на подробную информацию по Васе, которую эти типы имели в голове. И что мы видим, прямо скажем не густо. Васа и Хвасандир. Мак, состоящий в гномии гильдии, в прошлом известен своими магическими разработками имеет навыки в боевой магии. Учитель. В настоящее время на пенсии от государственных дел отошел, занимается магоисследованиями. Иногда его привлекают в качестве специалиста-консультанта. Все. И еще раз респект составителям программы фактограф так собрать и сформулировать разрозненную информацию. Васа, как я и предполагал, оказался не так прост. Однако факт, что он отошел от дел. Вселяют надежду, что его слова о том, что он прикроет меня, имеют некоторое отношение к действительности. Кстати, про мерка инвази Леон тоже ничего не знает. Насколько я понял из объема данных, снятого с него умником. Его просто послал в командировку непосредственный начальник, а о причинах у гвардейцев не принято спрашивать. В этот момент караван стал разворачиваться для остановки на ночлег, и я отвлекся на текущие дела. В последний вечер путешествия все немного расслабились, однако про дозоры не забывали. Я, в свою очередь, на всякий случай включил свой радар на постоянное сканирование окружающей обстановки. В центре круга, в который поставили телеги, развели один большой костер, у которого тут же начала хлопотать Лана, готовя ужин на всех. Желающим разливали пиво из запасов Дортмана, а желающими были все. После ужина, после ужина пошли разговоры на стандартные темы о жизни, женщинах, драконах и прочем. Я с удовольствием слушал, но сам, по известным причинам, слова не брал. Переговорив на все темы и маленько подустав, гномы угомонились. Через некоторое время Тир, который уже сам передвигался, достал заранее приготовленный инструмент, напоминающий гитару, и стал петь какую-то песню. Голос у него был глубокий, что называется поставленный. Да и на инструменте он играл неплохо. К нему присоединился другой гном с маленькими барабанами. Честно говоря, не думал, что игра на гитаре в сопровождении барабанов может звучать прилично. Однако у них получилось. А песня была боевая, задорная, о путешествии молодого гнома в глубокие подземелья, в которых обитал бог с длинным непроизносимым именем. Впервые я услышал о богах от местных, чтобы тот даровал ему власть над металлом, из которого гном хотел сделать тончайший работы цветок и подарить своей любимой. По пути он постоянно попадает в передряги, из которых выходит победителем. В конце концов, добравшись до обиталища бога и попросив исполнить свое желание, Он и слышал от него только смех и пожелание научиться всему самому. Разозлившись, гном обматерил бога такими словами, что тот осерчал и сделал так, что гномы стали потихоньку покидать свои подземелья, так как жить там стало невозможно, и не спеша перебираться наружу. В общем, большего бреда я не слышал. Тут для гномов главным было исполнение, и постоянно повторяющиеся слова о том, как ловко гном преодолевал препятствия. Под конец песни я откровенно скучал. В отличие от гномов, которые притопывали ногами и хором кричали припев. Тир исполнил еще несколько песен, похожих на первую. И почему-то периодически поглядывал на меня. В конце концов, после исполнения очередной песни, он вдруг обратился ко мне. И в его голосе я чувствовал скрытую насмешку. А может Ник исполнит нам то, что предпочитают люди? Что-то мне не нравится его тон. Да и ведет он себя странно. Я обратил внимание, что в последнее время, особенно сегодня, Он постоянно задумчиво посматривал на меня. Гномы на секунду замолчали. Вас осуждающий покачал головой. Я оглядел гномов. Большая часть, уже похорошевшая от пива, только радостно подхватила слова Тира. И только Васа с Дортманом не обрадовались его предложению. Да еще и Лана раздраженно звякнула посудой. И что бы это значило? «Дело в том, Тир», — ответил я, — что, хоть я и разбираюсь в музыке, ваших инструментов в руках не держал, и вряд ли смогу исполнить что-то интересное. После этих слов Тир победно посмотрел на Лану. Тю, да он запал на нее, что ли? И ревнует? Да, мне бы его проблемы. Но мне не понравилось выражение превосходства на его лице. Да и гномы разочарованно загудели. А, мысленно махнул я рукой. Пропадать так с музыкой. Причем в прямом смысле. Умник, сможешь подключиться к гномам, как мы с тобой днем отрабатывали? Только ко всем сразу. Ага, тут же ответил он. А что ты задумал? Сейчас узнаешь. однако неожиданно для всех сказал я одновременно пытаясь сообразить какую музыку им продемонстрировать если вы желаете узнать что слушает у меня на родине я могу это устроить все тут же замолчали вас с интересом посмотрел на меня лана чем то занимавшаяся выпрямилась так музыку со словами ставить не стоит надо акцентировать внимание на самой музыке классика нет ее и у нас то не все понимают ставить попсу себя не уважать Рок? Метал? Ну, в принципе, да. Но сначала попробуем что-нибудь попроще. Я нашел старые мелодии Энио Моррикона, которые он писал под фильмы вестерны, и которые очень подходят к ситуации долгого похода. Такие длительные, мелодичные и тягучие звуки и инструменталки, чистейшая, тончайшая гармония звуковых вибраций, заставляющих чувствовать ветер на лице и лошадиный галоп, Или же почти застывшее время, выраженное в музыке, для стоящих друг напротив друга противников-ковбоев. «У тебя готово, умник?» «Да». «Транслируй». И я включил воспроизведение, при этом наблюдая за реакцией гномов. При первых звуках музыки, идущей из ниоткуда, да еще с объемным эффектом, некоторые повскакивали со своих мест, сжимая секиры. Но большая часть просто замерла. Вскочившие гномы медленно сели и тоже замерли. Если не знать, что они что-то слышат, то можно подумать, что впали в ступор, или находятся под заклинанием оцепенения. И именно в этот момент и сработал мой фаервол. Однако интенсивность воздействия была небольшой. Я повернул голову в сторону, которую на радаре отметили компы как место воздействия. Ну конечно, кто бы сомневался, это был Васа. И похоже, он только сейчас осознал, что к нему вернулись его магические силы. Ничем иным нельзя объяснить такое потрясённое выражение его лица. Я отрицательно покачал головой, и он, похоже, понял меня, так как сканирование прекратилось. После окончания записи ещё некоторое время стояла тишина. Всхлипнула Лана. Закряхтел Дортман. Остальные, находясь под впечатлением, продолжали задумчиво и не шевелясь сидеть. Каждому Мелодия навеяла какие-то свои ощущения и мысли, а может, и воспоминания. Один тир не успокоился. И что? У вас только такую музыку слушают? Сказал он, расстроенный тем, что я выкрутился, хотя видно было, что и на него музыка произвела сильное впечатление. А что? спросил я. Да ну, наконец, оправившись, махнул рукой он. С такой музыкой врагов не надо, сам помрешь, от тоски. Вот засранец не сдается. А сидевшие рядом с ним гномы зашикали на него. «А можно еще что-нибудь послушать?» – попросила Лана. Я ухмынулся. «Почему нет? Хотите потяжелее? Только учтите, у нас слушают совершенно разную музыку». И я включил очень популярную одно время группу, исполняющую тяжелый рок, со словами на немецком языке, который немного похож по звучанию на гномий. Эффект был потрясающий. Если предыдущая композиция ввергла гномов в ступор, чуть ли не в нирвану, то сейчас они вели себя ничем не хуже фанатов таких концертов. Кто-то топал ногами, кто-то потрясал своей секирой, а кто-то даже пытался подпевать. Особенно прикольно это было слушать, отключив для себя звуки компа. Ей-богу, сборище сбрендивших идиотов. А меня что-то потянуло в сон. И я потихоньку ушел спать, оставив доигрывать композицию. И когда она доиграла, я уже мирно посапывал.